Глава четвертая. Чудо. Продолжение. Кулак Д'Арта рассек воздух, и в середине движения ладонь воина ощутила твердую шероховатую рукоять, а мускулы плеча — привычную тяжесть оружия. Неведомо откуда взявшийся клинок с легкостью, словно соломинку, перерубил деревянную рогатку в три пальца толщиной. Поперечина с нанизанной рыбой упала в костер. Взметнулся фонтан искор, собаки залаяли. Дарт застыл в изумлении, глядя на то, что держал в руке. Грудь его вздымалась, лицо покраснело. Акль возвратился к действительности, когда его друг оторвал взгляд от чудесно возникшего оружия и посмотрел на юношу. То есть первое, что увидел Акль, не меч, созданный им, а пылающие глаза Дарта. Ты? проговорил воин. Что, юноша не понял, о чем он, пока Луи не поднял руку с мечом? Ответа не потребовалось. Лицо Акля отразило то, что он почувствовал, увидев реальное воплощение своих грез. Дарт присел на корточки, разглядывая меч. Клинок его был уже и длиннее, чем у прежнего меча воина. Кроме того, он был слегка изогнут. По темному в светлых побегах, От полированному до зеркального блеска металлу, от середины клинка до самой маленькой гарды, шел насеченный серебром узор, дракон, обвившийся вокруг клинка и впившийся в него зубами. Никогда еще Дарт не видел столь тонкой и совершенной гравировки. В сравнению с ней узор на родовом клинке Даартов, хранившемся в Гуврском замке, казался работой подмастерья. Гарда чудесного меча была невелика и не образующая крест-поперечина, а непривычная, круглая, с серебряной инкрустацией. А вот рукоять, обтянутая шагрением, почти на пол кулака длиннее обычной. Дарт щелкнул ногтем по клинку. Тот отозвался чистым звоном. Воин засмеялся, как ребенок. Он был счастлив. «Кажется, твой обед сгорел», — весело проговорил он. Потянул носом в воздух и констатировал. «Серый не пахнет. Значит, чары твои не от дьявола. Я и не знал, что ты чародей». «Я сам не знал», — смущенно ответил Акль. Он встал и подошел к другу, чтобы поглядеть на чудо, рожденное его музыкой. Да, меч был именно таким, какой виделся Аклю. Диковинное оружие. «Как он хорош?» — спросил юноша. Вместо ответа. Дарт двумя руками протянул ему клинок. Серебряный дракон на клинке был мало похож на тех, что рисуют в церквях. У него не было крыльев, и голова совсем другая. Но как искусно нанесена гравировка! Видны даже пушинки на драконьих усах! Акль принял у друга меч и, вскрикнув, едва не выронил. Там, где клинок едва-едва прикоснулся к ладони, сталь глубоко рассекла кожу дарт тут же отобрал у него оружие осторожней сердито сказал он смотри выдернув волос из своих усов он слегка дотронулся до лезвия волос тут же распался на две части дай ка руку потребовал дарт слизнув кровь воин убедился что вкус у нее самый обычный значит яда нет божий дар пробормотал дарт И то не стал бы князь тьмы творить оружие истинному рыцаю. Поднявшись, дарт отошел на несколько шагов и, перебрасывая меч из руки в руку, трижды рассек воздух. Оружие повиновалось безукоризненно. Длинная рукоять оказалась на удивление удобной. Никогда еще дарт не держал в руках столь совершенного меча. Королевский дар, сказал он, я перед тобой в вечном долгу. Пустое! «Ты же спас нашей жизни, Луи!» — покраснев, ответил Акль. Радость друга дала юноше не меньшую радость. Но спустя некоторое время он задумался. «Хорошо, если друг прав, и чудесный клинок дарован божественной силой. А если нет?» Акль поделился сомнениями с Дартом, но тот лишь отмахнулся. Он и мысли не допускал, что может расстаться с драгоценным мечом. «Мы осветим его и дело с концом», — заявил он. А хочешь, вернемся в монастырь Источника, и отец Бартоломей все сделает. «Завтра мы прибудем в Лиль», — возразил Акль. «Там есть епископ». Дарт хмыкнул. Слыхал он про лильского пастыря. Но возвращаться ему хотелось еще меньше, чем Аклю. «Может ли дьявол одолеть истинного христианина?» — утешал он сам себя. «А еще выполняющего миссию богопомазанного монарха?» «Нет, вряд ли» но все же прочел «Отче наш» и трижды перекрестил меч. Меч не испарился и не вспыхнул черным пламенем. Добрый знак. Значит, вот он каков. Монах отпустил стремя, за которое держался, чтобы поудобнее взять вложенный в нужный меч. Дарт придержал коня. Из-за легкой кривизны, еще из-за того, что он был на ладон длиннее старого клинка, Меч входил в нужны только на две трети, поэтому часть его с вычеканенным драконом осталась снаружи. Монах внимательно изучил рисунок. «Дракон сей, несомненно, олицетворяет князя тьмы», — наконец изрек он, — «и противоборствует оружию, что тоже несомненно. По моему разумению, из рисунка следует, что меч направлен против дракона, следовательно, орудие добра». — Мудрая мысль, летчи, обрадовался Дарт. — Но, — продолжал монах, — дьявол искусен в обмане, поэтому мы проверим его более надежным средством. Он достал бронзовую ладанку. Здесь, — поведал монах, — частица берцовой кости святомученицы Стефании. Прикоснувшись ладанкой к мечу, он пробормотал молитву. Ничего не произошло. — Владей! — сказал монах, возвращая меч Дарту, И используй во имя Господне, ибо сказано, по плодам их узнаем о них. И снова взялся за стремя. Так за приятной беседой и без всяких помех, незадолго до захода, достигли они ворот Лиля. Без благочестивого спутника друзья добрались бы быстрее, но зато лишились бы мудрого собеседника, к тому же отчистившего чудесно дарованный меч от подозрений.